Глава 16. 28 июня, суббота, 17 часов 30 минут. Город Красноярск, железнодорожный район, радиационный фон 840-920 микрорентген в час. Тяжелые неподвижные облака прорезали первые, пока еще слабые светло-бирюзовые сполохи. Поднявшийся ветер потащил по земле пыли мелкий мусор, дозиметр в подсумке зашелся тревожным писком. В воздухе резко запахло озоном и чем-то еще, но чем понять никак не получалось. Уличные фонари синхронно моргнули и погасли, и салона, присыпанный пеплом приоры, вписавшейся в бетонные блоки перед калиткой детского сада, сбивчиво заиграла музыка. Я почувствовал, как шевельнулись волосы на затылке, а по спине пробежал неприятный холодок. «Зараза, накроет ведь сейчас!» Невольно перетернув плечами, я спешно осмотрелся в поисках подходящего укрытия. Чего осматриваться? Решение вот оно, на поверхности. Панельная девятиэтажка прямо у дороги. Лишь бы электронные замки на подъездных дверях не включились из-за проклятого сияния. «Саныч, в сумках что, патроны?» — спросил я. «В одной только», — кивнул товарищ. «Вторая деньгами забита и ювелиркой всякой». «К черту ее!» — махнул я рукой. «Хватай ту, что с патронами, и валим к девятине». «А чё, может, прихватим пару пачек?» — сомнением поинтересовался Саныч. «На случай непредвиденных расходов». «Ты как хочешь, а я к этим деньгам даже не притронусь». Покачал я головой, глядя на разгоревшийся китайский внедорожник, чадящий в небо клубами черного дыма. Пахом уже не кричал. Собственно, не было больше на этом свете никакого пахома. Ну, оно и к лучшему». Саныч подтащил объемный брезентовый баул. Я наклонился, подхватил его за одну лямку, чтобы помочь товарищу, и удивленно охнул, распрямляя спину. Баул оказался довольно тяжелым. «Бежать к кирпичной девятиэтажке или к панельной?» — уточнила Татьяна. В голосе нашей спутницы, старавшейся держаться спокойно, слышалась явная тревога. «К панельной!» — коротко ответил я. Кирпичные верхние этажи, которые выиграли и почернели, доверия не внушало совершенно. Сияние постепенно набирало силу, причудливо переливаясь, остановясь все ярче. К бирюзовым рощеркам добавили зеленый, фиолетовый и синий. Они контрастно очерчивали силуэты облаков, высвечивая их изнутри, вспыхивали над крышами домов далекими зорницами. Уличные фонари уже не моргали, а горели ровным оранжевым светом. Замигал желтый глаз светофора над пешеходным переходом. Где-то во дворах наперебой заверещали автомобильные сигнализации. Запах озона напрочь перебил все остальное. Воздух вокруг буквально трещал от накопившегося в нем электричества. «Так красиво!» – тихо произнесла Татьяна, забороженно разглядывая небо. Под капотом полыхающего внедорожника вдруг что-то затрещало, и по ушам резанул протяжный автомобильный гудок. Я вздрогнул, словно вынырнув из оцепенения, мотнул потяжелевшей головой и крикнул «Бежим!». И мы побежали. Первый рванула Татьяна, следом спотыкаясь и кряхтя под весом баула засеменили мы с Анычем. На углу девятиэтажки я на мгновение обернулся и посмотрел на приткнувшийся у обочины мультивэн, тоскливо моргающий единственный уцелевший фарой. «Спасибо тебе», – прошептал я. Сбежав на крыльцо подъезда, мы бросили баул под ноги и принялись дергать входную дверь. Раз, другой, третий. Дверь не поддавалась. «Диман, сильнее тени! «Да тяну я, мля! Ее держит что-то!» «Полагаю, замок!» подсказала наша спутница. «Вы на домофон посмотрите, умники!» Я покосился на экран домофона и смачно выматерился, увидев горячую надпись. «Ведите номер квартиры». Заперто, бляха! «Побежали к следующему подъезду», — предложил Саныч. «Нет», — Татьяна покачала головой и подняла вверх указательный палец. «Ждем». «Ждем?» — сквозь зубы процедил я. Голова будто сдавил невидимый обруч. Казалось, еще немного, и от чудовищного давления глаза полезут из орбит. «Ждем!» – кивнула девушка. «Сияние волнами накатывает, а между ними небольшие промежутки. Вы разве не замечали?» Хлопнул и треском разлетелся плафон светильника над подъездной дверью. Заискрились оголенные провода. Мы присели от неожиданности, Саныч, матерясь, схватился за щеку. Мир вокруг очнулся, наполнился глухим, утробным гулом. Он одновременно напоминал рык до исторического животного и неразборчивый шепот тысяч голосов. «Это чё за хрень?» Выпучив глаза, заорал товарищ, но голос его прозвучал приглушенно, будто издалека. Татьяна схватилась за голову и стиснула зубы. Гул изменил тональность, затихнув буквально на пару секунд. А экран домофона вдруг погас, издав короткий писк. «Тяните!» Мы рванули ручку на себя и чуть кубарем не покатились крыльца. Дверь распахнулась без каких-либо усилий. На перебой матерясь и благодаря всех известных богов мы гурьбой валились в подъезд. Скрипнув доводчиком, дверь медленно закрылась, отсекая нас от залитого инфернальным свечением мира. Подъездный светильник в круглом матовом плафоне тускло моргал. Электросчетчики в распахнутом щитке перемигивались красными огоньками. Где-то в недрах лифтовой шахты щелкнул реле и загудел мощный электромотор. «Лифт поехал!» – задумчиво произнес Саныч, посмотрев на потолок. «Мы сидели на площадке между первым и вторым этажами». Товарищ устало откинулся на исписанную похапченную стену. Татьяна перебирала рюкзак, бормоча что-то себе под нос. «Прокатиться хочешь?» — спросил я у товарища, устало потерев рукой глаза. Как только мы оказались в помещении, воздействие сияния сошло на нет, хотя на улице, судя по отцветам, за грязным оконом стеклом оно бушевало вовсю. Остались только назойливая головная боль и тонкий на грани слышимости писк в ушах. «Не, я лучше пешком», — отмахнулся Саныч и, достав из-под сумка на груди инъектор с инсулином, начал расстегивать брючный ремень. «Нашла», — радостно сообщила Татьяна, достав из рюкзака пластиковую тубу с желтой крышкой и надписью «Райдиакваш». Девушка открутила крышку, вытащила несколько салфеток и принялась тщательно вытирать лицо, шею и руки. «Влажные салфетки?» – удивился я. «Почти!» – кивнула Татьяна. «Это салфетки для дезактивации, они пропитаны специальным раствором. Не панацая, конечно, да и обработанные места в идеале хорошо бы промыть водой. Но в нашем случае это лучше, чем совсем ничего». «Это уж точно!» – согласился я и спросил. «Кстати, а едида калия у вас случайно нет?» А «Зачем?» – девушка пожала плечами. «Едид нужно принимать до того, как радиоактивный изотоп йода встроится в структуру белка гормонов щитовидной железы. После не имеет смысла. Гормон ведь разносится с кровью, участвует в обмене веществ. И облучение, соответственно, происходит уже во всем теле». «Что?» – удивленно скинув брови, выдал Саныч. «Вообще-то я биолог». Ухмыльнулась девушка и с наслаждением хрустнула шеей. «Я не понял ничего», — честно признался товарищ. «Так а что тут понимать?» Татьяна скомкала салфетку и бросила в сторону мусоропровода. «Мы вот сидим, разговариваем, а наши организмы потихоньку разрушаются. Еще несколько дней в такой радиационной обстановке и наступят необратимые последствия». «Вы так спокойно об этом говорите?» — поежившись, произнес я. Честно говоря, думать об этих самых необратимых последствиях было жутковато. И так волосы уже полезли, а это ведь не самое страшное. «Ну а что, я должна бегать по подъезду, вопить и бить половником в кастрюлю?» Девушка закрыла банку салфетками и протянула мне. «Сначала оботрите открытые участки тела, потом снаряжение. Только без фанатизма, у меня одна банка всего. И еще, давай уже на «ты», ладно?» «А то выканье это, а шуши режет, достало». Тем временем лифт, несколько раз остановившийся по пути, будто собирая заждавшихся пассажиров, дотащился до первого этажа. Двери шумом разъехались в стороны, и... Все закончилось. Свет в подъезде напоследок разгорелся, особенно ярко и погас. В наступившей тишине было слышно, как где-то осыпается штукатурка, да взволнованно сопит ночь, наверняка прикидывавший, какие части его организма необратимо изменит радиация. Боюсь, об заклад беспокоился он точно не о шевелюре. «Закончилось вроде», — спросил товарищ, скосив взгляд на окно. «Кто знает?» — сомнением ответила Татьяна. «Думаю, еще минут тридцать можем тут посидеть». Передохнем немного и дальше двинем. Только уже пешком. мультивента все. Без вариантов. Значит, нужно его спрятать. Я поднялся на ноги и передал товарищу банку салфетками. Груз мы на себе не дотащим, факт. А спасатели его очень ждут. Отогнать во двор подальше, добавила Татьяна. Там, кстати, гаражи перед подъездом. Диман, поможешь? Не вопрос. Кивнул я. «Давайте только с сумкой разберемся сначала, а то пустые магазины негативное влияние на нервную систему оказывают». Содержимое сумки подтвердило мою догадку о том, что нападавшие были вооружены гражданским огнестрелом. Внутри обнаружились десяток пачек патронов 12-го калибра, столько же барнаульской пятерки с индексом СП, две пачки семерки и целых пять пачек 9х19, тоже от БПЗ. Пятерка — сленговое обозначение патронов калибра 5,45х39. Семерка — сленговое обозначение патронов калибра 7,62х54. БПЗ – Барнаульский патронный завод. Один из ведущих производителей патронов на территории Российской Федерации. На россыпь патронов 410 и 20-го калибра мы даже внимания обращать не стали. Оружия под них на руках все равно нет. 12-й -е тоже не заинтересовали. «Оружие не обнесли, что ли?» – предположил Саныч, перебирая красно-зеленые пачки. «Это ж не армейские патроны!» Нет. «Патроны сугубо гражданские, видишь индексы СПИ на упаковке». «Ну, это значит soft point, по-русски говоря, мягкий носик. В таких патронах носик не прикрыт металлической оболочкой, и при попадании в цель он деформируется, снижая пробивную способность пули. Они хороши для обороны дома, например». «Значит, воевать с ними лучше не стоит?» — уточнил товарищ. «Ну почему же, можно?» — я пожал плечами. Правда, не особо эффективно, но нам выбирать не приходится. Это верно. Че тогда, заряжаемся? Ага, оставшиеся по рюкзакам раскидаем, а сумку с другими калибрами в не спрячем, пусть будут. Татьяна, присоединяйтесь, патронов подвитесь тут много. Тоже с мягким носиком, фыркнула девушка. И завязывай выкать уже, честное слово, тошнит от этого официоза. Извини. Смутился я. А патроны, по твой видите, самые обычные, с цельнометаллической оболочкой. Надо же, хоть одна хорошая новость за день. Снарядив пустые магазины, мы еще немного посидели в подъезде, съели по протеиновому батончику, которыми с нами поделилась Татьяна. Перекурили, а Саныч даже умудрился немного вздремнуть. Я бы и сам с радостью покемарил часок-другой, но не имею привычки спать где попало. «Вот доберемся до пожарной части, там отмоюсь и как следует высплюсь, а пока некогда расслабляться». Зевнув, я толкнул товарища в плечо. «Вставай, спящая красавица, пошли мультивен прятать». «Да я и не спал», — ухмыльнулся Саныч. ну «За красавицу спасибо, хотя я и так это всегда знал». «Ой, не льсти себе!» — отмахнулся я. «Не всем дано быть красивыми». Философский из Саныч. Кто-то вот как ты, например. В смысле? Парни, я вас тут подожду. Заодно выясните, кто самый красивый, пока ходите. «Самый красивый Райан Гослинг», — заявил товарищ. «А мы буквально как он». «Балаболы вы, оба два», — улыбнулась девушка. Топайте давайте». Увлеченные шутливой перепалкой мы спустились на площадку первого этажа. И я сам не знаю, зачем заглянул в лифт, о чем тут же пожалел. Картина моему взгляду открылась страшная. В лифте, свернувшись в позе эмбриона, лежали трое человек. Девушка в клетчатом спортивном костюме, парнишка-подросток в безразмерной ярко-зеленой толстовке и полицейский, с зажатым в руке пистолетом Макарова. Выходное отверстие, разворотившее затылок полицейского, дорисовало мрачную картину событий, развернувшихся в кабине лифта, и я почувствовал, как сердце пропустило пару ударов. Трупного запаха почему-то не было, да и тела практически не подверглись разложению, скорее сохли, словно мумии. В углу стояла приоткрытая дорожная сумка, из которой торчали скомканные бумажные салфетки. Рядом лежали два паспорта, удостоверение личности и аккуратно сложенный тетрадный листок. Скорее всего, записка, изучать содержимое которой решился бы только полный псих. Мне информационных досок в планете хватило за глаза. По полу были разбросаны сигаретные окурки и уже знакомые мне советские памятки. Это должен знать и уметь каждый. Пожелтевшие от времени обложки, синие переплеты, карикатурно изображенные пузатые бомбы с маркировкой US. Именно такую памятку мне вручил участковый в день, когда все началось. Или закончилось. ох ты ж!» — выдохнул я, пятясь назад. «Че там?» — спросил Саныч. «Люди доехали вот до первого, получается». «Да ну на!» – товарищ прикрыл рукой рот и выпучил глаза. Я взял товарища под локоть и потащил в сторону выхода из подъезда. «Пойдем, Саныч, пойдем. Воздухом подышим». «Я так понимаю, в лифте мертвецы, да?» – поинтересовалась площадки Татьяна. «Они самые». «Чудесно. Я лучше на улице постою». Двигатель мультивена запустился раза с третьего, чему я искренне удивился. Честно говоря, морально я уже был готов к тому, что он накрылся и микроавтобус придется толкать, что при наличии пары спущенных колес, развлечения крайне сомнительные. Однако, когда Саныч в очередной раз провернул ключ зажигания, на приборной панели вспыхнули лампочки, стартер заскрежетал, а под капотом лязгая и постукивая, не стройно заворчал двигатель. «Живем!» — товарищ показал мне большой палец и, выкрутив руль влево, аккуратно тронул мультиван с места, разворачиваясь на небольшом пятачке. «Как он едет вообще?» — недоуменно спросил я. «Я не знаю». — товарищ пожал плечами. «Лишь бы доехал». «Да тут ехать-то всего ничего». «Неважно, под руку не болтай, пожалуйста». Я кивнул и замолчал. Мы объехали догоревший внедорожник, протиснулись между самосвалами и стеной кирпичной девятиэтажки, после чего медленно, почти торжественно вкатились во двор. Хотя со стороны наше появление, подозревая, больше напоминало похоронную процессию в глухой африканской деревушке. Увидев, что мультивен тащится своим ходом, дожидавшаяся на крыльце Татьяна показала нам большой палец и махнула рукой в сторону находившихся справа гаражей. Автомобилей в узком проезде между гаражами стояло много, поэтому мудрить не стали. Припарковали микроавтобус на единственное свободное место. Под раскидистыми деревьями в самом конце проезда. Смотрелся он там довольно органично. Кузов неопределенного грязно-серого цвета, мутные и непроглядные от налипшей пыли стекла. Будто с самого начала так и стоял, поэтому решили обойтись без дополнительной маскировки. Сумку с остатками патронов спрятали под переднее пассажирское сиденье, отошли к въезду в гаражи, еще раз оценивая результат проделанной работы. Приемлемо, заключил Саныч. Стоит себе да стоит. Кому он понадобится? Именно. — кивнул я. — Это все, конечно, замечательно, — согласилась Татьяна и, приподняв бровь, внимательно посмотрела на нас. — Только как дальше добираться-то будем? — Есть одна мыслишка, — задумчиво произнес я. — Но ее нужно проверить. Ковровую дорожку до пожарной части не обещаю, но если выгорит, срежем путь и время неплохо сэкономим. — Что за мыслишка? — явно заинтересовавшись, спросила девушка. — Говорю же. «Нужно проверить», — хитро подмигнув, ответил я. «Идемте обратно в подъезд». Заинтересовали меня две вещи. Первая — выкрашенная белой краской небольшая кирпичная будочка у дороги. Вторая — приоткрытая дверь в подвал слева от лестницы. Простой обыватель явно не обратил бы на них никакого внимания, более того, никак не связал бы будочку и дверь между собой. А я вот связал. Годы исследования городских подземелий даром не прошли. «Ну, смотрите, этот район, когда многоэтажками застраивали, в середине 80-х примерно», — за умным голосом рассказывал я Санычу и Татьяне, пока мы, включив фонари, пробирались по узкому подвальному проходу между стеной и ржавыми трубами. Тогда все строили с размахом, коммуникации в том числе, а именно теплотрассы. Левобережная ТЭЦ-3 слишком далеко, аж за Кразом. Крас. Красноярский алюминиевый завод, находится в советском районе города Красноярска. На момент упоминания предприятия, герой находится в Свердловском районе на другом конце города. Значит, тут все отапливало ТЭЦ-2, район на возвышенности находится, ТЭЦ пониже, да еще и на другом берегу. Получается, что... «Получается, им нужны были охренеть, какие большие трубы», — предположил Саныч. бинга кивнул я. «Но трубы в землю просто так никто не закапывает. Это ведь каждый раз, когда где-то прорвет, копать придется. Тем более трубы нужно чинить, обслуживать. И поэтому их укладывают в бетонные, ну, тоннели, наверное», — догадалась Татьяна. «Именно», — улыбнувшись, ответил я. «А как выглядит вход в такой тоннель?» – спросила девушка, умудрившаяся обогнать меня и пройти чуть дальше. «Ну...» – я задумался и почесал подбородок. Скорее всего, трубы попросту уходят в стену, а между ними проход, который ведет магистральную теплотрассу. «Такой узкий проход с ржавой лесенкой, да? Тут еще тапки чьи-то стоят и коробка от Доширака». «Вероятно. Тогда я нашла!» «Дождись нас там, слышишь?» – стревоженно крикнул я, ускоряя шаг.